Между прочим, Хелстром этого не отрицал. Он просто указал на бесполезность поиска. Какие, однако будут сделаны ставки в этой игре? Шериф Кравфт сообщил мне, что вы работаете в компании, заняты изготовлением всякой пиротехники, сказал Хелстром. У нас разные интересы мистер Хелстром. Мы также заинтересованы в металлургии, особенно в новых производственных процессах. Также ищем потенциально ценные изобретения. Хелстром пристально посмотрел на него. Не хотите ли осмотреть студию? Мы сейчас очень заняты, выбились из графика. Он повернулся, но в последнюю секунду удержался. Словно какая-то мысль только что пришла ему в голову. «Да, я надеюсь, у вас нет с собой радио или чего-нибудь в этом роде? При получении смешанных звуков мы используем коротковолновые передатчики. Другие устройства могут помешать нашей работе». «Сукин сын!» — подумал Перуджи. Он небрежно сложил руки перед собой, левое запястье в правой ладони и выключил миниатюрный наручный передатчик, подумав при этом, «Если ты думаешь, что сможешь играть со мной в свои детские игры, то ошибаешься. Я здесь и увижу больше, чем ты ожидаешь». Хеллстром, заметив движение рук Перуджи и догадываясь о причине, пытался понять смысл странных слов чужака о разнообразных интересах, металлургии и новых изобретениях. Что общего в этом может быть с проектом «Сорок»? Слова Тровы Хеллстром Что бы мы ни делали в выращивании требуемых нам бридинг-специалистов, мы всегда должны включать в этот процесс людей предпочитая это хирургическому вмешательству секссуальный штам допускается постольку поскольку мы включаем в практику природный генетический материал ко всему связанному с генной хирургией и генной инженерией следует подходить с удвоенной осторожностью мы во-первых и прежде всего люди, И мы никогда не должны забывать нашего животного происхождения. Кем бы мы ни были, мы не боги. И что бы ни представляла собой Вселенная, очевидно, что основана она на случайности. «Он не передает», — сказал Джанверт, манипулируя дисками своих инструментов. Он сидел в зашторенном вагончике перед приемником стоящим на полке бывшей кухни потное тело ника мерли склонилась над ним грубые черты лица здоровика пересекла глубокая морщина что по-твоему могло с ним случиться с тревогой спросил Мэрли думаю он сам его отключил черт возьми почему у Но последнее, что я слышал, — Джанверт постучал по магнитофону, находящемуся над радио, — были слова Хеллстрома о нежелательности постороннего радиооборудования в студии. «Чертовски рискованно отключать передатчик», — сказал Мерли. «Я бы сделал то же самое», — сказал Джанверт. «Ему надо попасть внутрь студии. Но заткнись. Кловес все еще снаружи со своим перископом. Да, ответил Мэрли обиженно. Он знал, что Джанверд был заместителем Перуджи в этом деле, но его раздражало такое обращение со стороны Карлика. Узнай, что она там видит. У этой штуковины только двадцатикратное увеличение, да и дымка мешает. Неваж. Скажи ей, что случилось. Ладно. Домик заскрепел и слегка подпрыгнул, когда грузное тело Мерли исчезло за дверью. Джанвард